«Жив! Жив! Жив!» — мысленно повторял Алексей. И весь он, все тело его ликовало, впитывая в себя чудесное, могучее, пьянящее ощущение жизни, которое приходит к человеку и захватывает его всякий раз после того, как он перенес смертельную опасность. Поминуясь этому могучему чувству, он скачал на ноги, но тут же, застонав, сел на медвежью тушу.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 Он продолжал идти, добираясь к лесной дороге в вглубь леса, на восток. По мягкому снегу идти было еще ничего, но как только он ступал на твердый, обдутый ветрами, покрытый литком горб дороги, боль стала такой нестерпимой, что он остановился, не решаясь сделать еще хотя бы шаг. Идти по дороге было невыносимо. Свернуть на целину? Но это намного замедлит путь. Он сел на снег. Снова теми же решительными короткими рывками сорвал унты, ногтями и зубами разорвал их в подъемах, чтобы не теснили они разбитые ступни, снял с большой пуховый шарф из ангорской шасти, разорвал его пополам, обмотал ступни и снова обулся. Вот теперь идти стало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 12 километров, он дойдет до своих за 3, самое большее за 4 дня. Так, хорошо. Теперь что значит пройти 10-12 километров? Километр – это 2000 шагов. Стало быть 10 километров – 20 тысяч шагов. А это много если учесть, что после каждых 500-600 шагов приходится останавливаться и отдыхать. Он решил перегон между местами отдыха делать в тысячу шагов, то есть полкилометра, и отдыхать по часам, не более пяти минут. Выходило, что с рассвета и до заката он, хотя и с трудом, пройдет километров десять,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 и снова поврел по дороге, скрипя палками по обледеневшему снегу, кусая губы и порой почти теряя сознание. Однажды Алексею почудилось, что за звоном сосновых вершин, за шелестом падающего снега услышал он отдаленные звуки боя, разрывы автоматной очереди, винтовочные выстрелы.